Глава 33. Сангён открыла глаза с таким чувством, будто проспала неделю, но на часах было лишь восемь утра. Думала, что спала очень долго, измотанная после всех волнений, но оказалось, что даже меньше трех часов. Выбралась из постели и раздёрнула занавески. Перед её взором предстали чистое небо и солнечный свет, который только начал разливаться по небу. Неистовые ночные часы казались дурным сном, но следы, оставшиеся во дворе, неопровержимо доказывали, что это не так. Во дворе после бури царил полный кавардак. Санген даже испытала облегчение при виде того, сколько всего надо сделать. Стоило двинуть телом, как разум немедленно принялся строить планы, чем заняться дальше. Застилая кровать, она услышала шаги за дверью. Звук доносился из гостиной. Подумав, что, наверное, проснулась Хайон, Санген уже собралась было выйти из комнаты, когда дверь распахнулась сама. Вошла Хайон с чашкой молока на подносе. Сангён изумил тот факт, что девочка выглядела совершенно нормально, особенно если учесть все ночные события. В голове промелькнула мысль: "Уж не стала ли смерть для Хаён давно привычным явлением?" Совершенно спокойное лицо девочки даже ещё больше обеспокоило её. Смывая ночью кровь с её рук, Сангён осознала нечто ужасное. Она всё тёрла и тёрла её руки, пока те не покраснели, но в итоге это она сама и изморала их кровью. Надломила душу которая и так едва оставалась в целости. Случилось бы нечто подобное, если б Сангён была обычной домохозяйкой. Девочке уже доводилось убивать людей. И вот теперь она убила снова. Что думала Хаён, глядя на кровь у себя на руках? От одной только мысли об этом по спине у Сангён пробежал холодный озноб. Наверное, ей лучше было бы никогда не встречаться с Хаён. «Теперь вам получше?» — спросила девочка, поставив поднос на прикроватный столик. Она по-своему сделала усилия, чтобы показать, что ей не всё равно. Сангён уставилась на чашку молока, которую она принесла, а потом со смешанными чувствами отвернулась. «Я хотела бы кое-что у вас спросить», — произнесла Хайон, присаживаясь на краешек кровати. «Что именно?» — спросила Сангён. «А вы... Вы расскажете папе?» Похоже, девочка имела в виду историю с пожаром, в которой она убила бабушку с дедушкой и подожгла дом. Больше всего она опасалась, что её отец об этом узнает. Или, может, боялась, что ей больше нельзя будет жить с ними в одном доме. Она сделала такую ужасную вещь, потому что хотела жить вместе с ним. «Не скажу», — ответила Сангён. По лицу девочки разлилось видимое облегчение, но при следующих словах Сангён её лицо затвердело. «Я хочу, чтобы ты сама ему всё рассказала. Если ты этого не сделаешь, тогда придётся мне рассказать». «А мне...» «Мне и вправду обязательно рассказывать?» — спросила Хайон. Сангён спокойно посмотрела ей прямо в глаза. При виде выражения её глаз Хайон опустила голову, словно показывая, что понимает, у неё нет выбора. «Ладно», — тихонько произнесла Хайон, ненадолго погрузившись в какие-то размышления. Но вскоре вздёрнула голову и, глядя на Сангён, протянула ей чашку молока, словно только сейчас про неё вспомнив. Сангён покачала головой. «Ей ничего сейчас не хотелось». Хаён разочарованно поджала губы. Увидев это, Сангён поняла, что нельзя отказываться от молока. Неохотно взяла чашку из руки девочки. Хаён всё не уходила, продолжала смотреть на неё, а потом произнесла. «Я же вам совсем не нравлюсь, верно?» «Нет, нравишься», — возразила Сангён. «Вы лжёте?» «Вы даже совсем меня не знаете», — сказала Хайон, голос которой вдруг стал каким-то хриплым и скрипучим. «Люди могут тебе нравиться, даже если ты почти их не знаешь». Мне действительно хотелось поладить с тобой», — искренне произнесла Сангён. Перемена была совершенно неожиданной, но, пожив с ребёнком, она уже поняла, что такое на самом деле семейная жизнь. «Папа вас любит». «А я?» «А я нет», — холодно произнесла девочка. Сангён почувствовала себя задетой. Не зная, что сказать, она отхлебнула из чашки. «Всё, чего я хочу, — это жить с папой», — пробубнила Хайон с подавленным видом. «Ты будешь жить с ним». «Но сначала тебе придется ему рассказать», — ответила Санген, отпивая еще молока. Ей хотелось поскорей спровадить Хайон обратно в ее комнату. Хайон, которая тихо наблюдала, как она пьет молоко, вдруг улыбнулась и прошептала. «Хотите, расскажу вам один секрет». При виде этой улыбки Санген почему-то испугалась. Глаза у Хайон сверкали, и вид у нее был совсем другой, чем буквально секунду назад. Санген вдруг почувствовала удушье. захотелось убежать в ванную и нагнуться над унитазом. Вы знаете, как умерла моя мама? Продолжала Хаён. Умерла она, предположительно, приняв какое-то лекарство, но улыбающееся лицо Хаён, похоже, подразумевало нечто другое. Сангён стало дурно от ужаса. И как? Как же она умерла? произнесла она. Она умерла, выпив немного молока. Как вы сейчас? Последовал ответ Хаён. Папа велел мне подсыпать это в молоко, если она очень действительно «Очень-очень меня обидит». «Какое то лекарство?» Он дал его мне. Сказал, что тогда она крепко заснет. По-моему, она умерла, потому что я слишком много насыпала. В голове у Санген образовалась пустота. Руки и ноги занемели, и она постоянно потирала ладони. Голова тоже отяжелела. Это был наш с папой секрет. Он велел мне выбросить остаток лекарства, но я не выбросила произнесла Хайон, вынимая что-то из кармана и протягивая Сангён. На ладони у нее лежала маленькая коричневая бутылочка. Почему Сангён сразу об этом не подумала? Это было для него проще простого, ведь он врач, может раздобыть любой препарат. Припомнилось, как остро он реагировал, стоило ей упомянуть о его бывшей жене. Сангён думала, что это из-за душевных травм, которые нанесла ему эта женщина, но, оказывается, имелась и другая причина. Интересно, вскользь подумала она, каковы были его истинные намерения, когда он давал Хайона траву? Дал, потому что ему было невыносимо видеть, как его дочь страдает от собственной матери? Или это был план освободиться от своей бывшей жены? Ничто не подсказывало, почему на самом деле он всучил Хайон эту дрянь, но она их всех убила. Свою мать, бабушку, дедушку. А теперь настала очередь и Сангён. Сангён помимо воли улыбнулась. Хаён наклонила голову на бок, явно не понимая, почему она улыбается. Сангён вновь и вновь мысленно возвращалась к тому ужасному опыту, через который девочка прошла ночью, но ребёнок давным-давно пересёк ту грань, где от её заботы был хоть какой-то толк. Глубокими большими глазами Хаён наблюдала за изменениями, происходящими с Сангён. Глаза её поблескивали от предвкушения. Сангён боялась того, во что этот ребёнок может вырасти, что ждёт её в будущем. Она терялась в догадках, что же превратило Хаён в чудовище. Её мать, которая жестоко обращалась с ней, или отец, давший ей отраву, или сама Сангён, позволившая ей совершить ещё одно убийство. Сонливость волнами накатывала на неё, путая мысли. Как странно. Она-то думала, что выспалась. Почему же так клонит в сон? Сангён пошатнулась, и Хаён бросилась к ней, выхватив у неё чашку. Сангён без сил рухнула на кровать. Хаён сознанием дела прикрыла её одеялом, словно только этого и дожидалась. Крепко обхватила её обеими руками за талию и прошептала: "Знаете что? До вчерашнего дня вы мне вообще-то нравились". Сангён не могла нормально разглядеть её лицо, потому что набрякшие веки постоянно опускались. Она припомнила лицо Ли Казалось, будто сам дьявол играл их судьбами, всучив его ей в руки. А потом этот дьявол убил Либендо, создав на смену ему другого монстра, нового дьявола, который должен был завершить начатое дело, когда Либендо не стало. Хаён все еще совсем маленькая, невинно улыбалась, даже не подозревая о кознях дьявола. Или, может, она сама была этим воплощением зла? Но это они, ее мать, ее отец, все остальные пробудили это зло к жизни. Сангён знала, какой конец ожидает Хаён. Либюндо наглядно продемонстрировал ей это своей собственной смертью. «Интересно», — подумала она, — «какой вид будет у Хаён, когда однажды, в далёком будущем, она осознает, что жизнь её подходит к концу?» Последнее, что услышала Сангён перед тем, как окончательно провалиться в забытьё, был детский голосок у самого уха. «Приятных снов, мамочка!» Читала Елена Греб.